глава четвертая. В копилку странностей. Пулей вылетая наружу, Фауст облегченно вздохнул, когда дверь отрезала его от троицы придурков. Повертел головой в поисках Эбби. Она уже должна закончить, но, видимо, задержалась. За дверью слышались стоны Лэнси, а еще нарастающие гневные обещание расправы над Фаустом, что совсем ему не нравилось. Уехать не получилось, троица вывалилась в коридор и три колючек взгляда пригвоздили Фауста к месту. «Будет больно!» — проскрипел Лэнси, потирая между ног. «А делаю так, что мать не узнает!» «Может, скатим его по лестнице? Скажем, что сам слетел!» — пожал плечами Ройс. В голове этого придурка постоянно появлялись тупые мысли, но это поражало своей жестокостью. Фауст приготовился дать отпор. Может, коляска снова сойдет с ума и выручит? Надеяться на это не приходилось. На помощь пришел Рэндольф. Взгляд громил и прояснился. Он потянулся, отчего форма на раскачанных мышцах угрожающе скрипнула. «Давайте рюкзак повыше поставим. Пусть достанет». «Слишком мало», — насупился Лэнси, но качок не растерялся. «Он и так наказан». «Сама природа дает понять, где его место!» Ройс недоуменно посмотрел на недалекого приятеля. Что говорить о Ройсе, даже Фауст был удивлен такой словоохотливостью и разумностью Рэндольфа. «Ладно, живи, ублюдок, пошлите уже!» Ройс выхватил прицепленный к коляске рюкзак и закинул на шкаф с наградами, стоявший неподалеку. Фауст получил подзатыльник от злого Лэнси, и компания ушла. Грустно проводив взглядом свои вещи, парень подкатился к стеклянному шкафу с кубками и медалями, которые доблестная Академия Локвуд завоевала за все время. Взгляд невольно зацепился за самый большой кубок. Третье место. Не очень престижная награда, если подумать, но если знать историю, все встает на свои места. Отвоевать третье место в том году было настоящим достижением. Не каждая Академия Союза может похвастать таким – особенно в сражении с гостями из Блэкмора. Блэкмор — темный континент, как называли его все остальные, такой далекий и недосягаемый, но такой могущественный, а все дело в иной политике и развитии. В отличие от Уайт-Холла, он не отказался от технологического потенциала. Война минула те земли и не оставила шрамов в летописях. Искусственный интеллект взбунтовался и устроил геноцид, но Блэкмор не допустили такого исхода. Они заранее подготовились к возможным последствиям, и когда Уайт-Холл горел огнем, пересмотрели стратегию развития, став сверхдержавой. Теперь любой гость темного континента мог дать 100 очков выпускникам Союза. Они приезжали на каждое соревнование, непременно выигрывая и увозя первые места. Только Локвуд смог показать сопротивление, завоевав третье место несколько лет назад. Раздался звук бьющихся о плитку коридора каблуков, парень вздрогнул от неожиданности, но тут же пришел в себя, оборачиваясь с широкой улыбкой. Впрочем, улыбка быстро померкла, стоило разглядеть гостю. Фауст ожидал увидеть эби но это не она. Высокая девушка в белой блузке и пиджаке, юбка колыхается в такт шагам, каштановые волосы волнами спадают с плеч. — Фауст! — Ее блуждающий взгляд остановился на нем, после чего она улыбнулась, обнажая ровный ряд белоснежных зубов. «Привет, Герда», — поздоровался парень, мгновенно забывая, как дышать. «Ройс уже ушел. Вот дурак! Какой к чертям Ройс пронеслось в голове? Есть только одна девушка, при виде которой Фауст Тайл, словно кусочек льда в горячих ладонях. Когда ты инвалид, сознание само по себе отфильтровывает счастливые финалы собственной жизни». Фауст являлся реалистом, поэтому прекрасно понимал, что сейчас подходящий момент для влюбленности, но ничего не мог с собой сделать. Влюбиться, да еще и в главную красавицу Академии, девушку самого ненавистного студента, Гертруда Мэй, девушка Альберта Ройс, можно сказать, золотая парочка, о которой слагали легенды в стенах Локвуда. Истории правда, красивая, Фауст сам не раз ее слышал. Обручены с детства, как принято в высших кругах Союза, знают друг друга чуть ли не с пеленок. Родители баснословно богаты, если две эти семьи закрепят свою дружбу династическим браком, станет не до шуток, город перейдет под их контроль. Как она может не понимать всю ущербность своего выбора? Этот вопрос никогда не покидал Фауста. Нет, парень не пророчил себя на роль Альберта, но искренне верил, что Герда достойна лучшего. «Фауст!» — щелкнула девушка пальцами перед лицом калеки. «Ты тут?» Она приблизилась и наклонилась, так что он ощутил ее свежее дыхание. Лицу тут же залила краска, уродливый ожог заныл. «Вот теперь порядок!» Она звонко рассмеялась и сделала шаг назад. Фауст незаметно вздохнул и бросил взгляд на рюкзак. Герда проследила за траекторией, и ее брови сомкнулись, а губы сложились в одну линию. «Ройс!» «Больше утверждающе, чем вопросительно, — сказала она. «Вот же засранец! Извини его, пожалуйста, сейчас мы все исправим». Жаль, что Ройс не обладал даже десятой долей доброты своей девушки. Герда встала на цыпочки и дотянулась до самого верха, забирая вещи Фауста. Парень же в этот момент забыл, как дышать, настолько красивое зрелище ему открылось. Он с благодарностью принял спасенный рюкзак и искренне улыбнулся девушке. В коридоре появилась Эбби. Ее дыхание сбилось, легкий румянец окрасил щеки. Она подошла и кивнула Герде. «Пошли», — обратилась подруга к Фаусту, перехватывая управление креслом. «Я обязательно поговорю с ним», — воскликнула вслед Герда. «Спасибо», — поблагодарил ее Фауст. Парня буквально разрывало от впечатлений, чем он тут же поделился с Эбби. В обычной ситуации он бы не стал рассказывать о своих ощущениях, но сейчас... В крови калеки бурлил целый коктейль из чувств. Сказывалась драка с однокурсников, затем неожиданно легкая концовка конфликта, а затем и приятный бонус на сладкое. Эбби не разделила радости, она стала какой-то задумчивой и немногословной. Фауст списал это на усталость после занятий, самого парня день порадовал, он был из ряда вон выходящим, наполненным приключениями и любовью. Даже битком набитый поезд не смог испортить настроение. Пара друзей уже через полчаса была дома, где Фауст попросил эби подняться. «Дорогая, как давно я тебя не видела!» Искренне обрадовалась Кара, стоило только эби войти в квартиру. «Как учеба? Ты справляешься?» «Да, все хорошо. Мистер Ислоул, замечательно. Ваш сын помогает мне с несколькими предметами сразу», скромно ответила девушка и сразу перешла к сути. «Вы хотели меня видеть?» Кара вздохнула. По всему видимому, ей не просто дался этот разговор. «Я бы хотела попросить тебя об одолжении. Ты сможешь помогать Фаусту добираться до Академии?» С гостиной послышался голос Селены. «Мы заплатим!» Сама Селена не появилась. Лицо Фауста второй раз за день залила краска. Парню стало неловко за родных, но он ничего не мог поделать. Мысль, что Эбби поможет решить эту проблему, уже посещала его, особенно после разговора с сестрой этим утром. Фауст посмотрел на подругу с надеждой, но она медлила. Ее взгляд упал на друга, мигом потеплев. «Я возьмусь», — решила что-то для себя эби и кивнула. «Поужинаешь? Поговорим насчет оплаты. Мне не нужны деньги. Я не возьму, спасибо. Мне правда пора». Скумканно попрощавшись, Эбби ушла, оставив Кару наедине с сыном. «У нее непростая ситуация в семье. Я думала помочь». Будто оправдывалась перед сыном женщина. «Именно поэтому ты так поступила?» — вдруг спросил Фауст. — А не потому, что Селена поплакала с тебе о том, как не просто иметь такого брата, как я, и поддерживать свой социальный статус в группе идиотов с одного потока? Снова необъяснимое явление. Фауст точно знал, что никогда бы так не сказал. Да, он мог подумать подобным образом, но всегда боялся ранить близких. Сегодня был явно неудачный день для разговоров по душам. Адреналин еще плескался в крови, ситуация обижала и создавала пустоту где-то внутри. «Они не идиоты!» Селена вышла в прихожую, скрестив руки на груди. Фауста разозлили слова сестры. «Жаль, что это все, что ты услышала!» Горько усмехнулся он. «Я учился с ними. Мне ли не знать об их умственных способностях?» «Прекратите немедленно!» Потребовала Кара, посмотрев сначала на Селену, а затем на Фауста. «Так ли иначе, вы самые близкие в мире люди, это неправильно!» «Селена, это правда?» «Нет, конечно, я никогда так не думала!» Сестра посмотрела на Фауста с прищуром. Фаусту очень хотелось высказать все, что он думал, но, увы, запал перегорел, остался один пепел. Он кружил в невесомости серыми хлопьями. Стало как-то безразлично, чем закончится весь разбор полетов. Хотелось просто закончить это. эби согласилась меня провожать. «У тебя больше нет необходимости делать это каждый день», сказал он сестре и тихо поехал в свою комнату, объезжая притихшую кару. Школа, где училась Селена, одна из лучших, в Сепсфилтауне. Фауст удивлялся, как при такой маленькой зарплате отца семья смогла позволить себе обучение алана и Селены. Самого Фауста подобное не касалось, он прошел на общих основаниях, входя в число лучших. В десятке лидеров по баллам, грант от школы, а затем и вовсе перевод в Локвуд. Обычная школа настоящий ужас, она здорово отличается от академии. В Локвуде много снобов. Почти каждый богат настолько, что может не думать о работе ближайшие 50 лет. А если сумеет, как минимум, не разрушить бизнес родителей до основания вообще никогда. В обычной старшей школе, куда Фауст ходил вместе с Селеной и Алланом, не так. Там получают образование дети самых разных слоев, начиная с окраин города, заканчивая его центром. Очень много учеников из близлежащих поселений, которые еще сохранились. На ум пришел разговор с Эбби. Когда Фауст говорил об отличиях парочки друзей от тройса он не кривил душой и реально верил в это. Но сейчас стоит признать, что он ошибся. То, что ты ниже остальных в социальной группе, еще не говорит о том, что тебе захочется повысить уровень. Вспоминая школу, парень отчетливо это понимал. Как оказалось, строящие идеальную репутацию выходцы Локвуда немногим отличаются от Селены. В комнате Фауст первым делом решил проверить, что случилось с диском. Презентация должна состояться, иначе при всем хорошем отношении это грозит низкой оценкой. Ком мигнул и включился, после чего начались длительные поиски ошибки. Странности с креслом отошли на второй план. Полное исследование диска показало, что ничего не случилось. Проект все так же запускался. Возможно, анкарт был прав, сбой по причине несовместимости оборудования. День прошел в хлопотах и подготовке домашнего задания. Фауст выдохнул лишь к вечеру, отходя ко сну. Комнату освещал один лишь ночник. Когда на часах пробило 12, стоящее у кровати кресло еле заметно дернулось. Электронный ночник мигнул, загорелся экран кома. Так и не неотключенный от устройства жесткий диск еле слышно загудел, раскручиваясь. На рабочем столе открылся проект звездной системы, которую коллега проверил часом раньше. Система закрутилась, программа, в которой все происходило, будто сошла с ума, нажимались все кнопки и инструменты, через полминуты все закончилось. Вдруг в трехмерной галактике появилась новая планета, затем еще одна, несколько светил, парочка черных дыр, изображение стало более детализированным, появлялись новые крупные астероиды, галактика принимала новый вид шаг за шагом. Проект с каждой минутой обрастал деталями, которые не мог знать обычный человек. Но тот, кто управлял всей электроникой в доме, не был человеком, но ему нужна была помощь этой конкретной особи, а значит, необходимо было наладить контакт. Обычное утро в этот день заставило Фауста порхать от счастья. Он быстро оделся и схватил диск с проектом, после чего спустился к столу. «Ты чего светишься, будто житель радиоактивной пустыни?» — спросил читающий газету отец. Ему шутка показалась смешной, гостиную наполнил мужской смех. Кара поставила тарелку напротив Фауста и строго посмотрела на мужа, после чего его смех быстро затих. Но даже это не испортило парню настроение, он быстро смел вкуснейший завтрак и подъехал к стоявшей на кухне каре чтобы обнять. «И правда, что-то ты сегодня счастливый какой-то», — пробормотала она. «А что?» «Мне нельзя просто так быть счастливым?» — серьезно спросил он. «Нет, нет!» — всплеснула руками Кара. «И не верь тем, кто скажет обратное. Счастье зачастую не имеет причины, но люди никогда не перестанут ее искать». «Почему?» «Мы боимся того, чего не понимаем. А найти причину — это значит понять механизмы работы, обезопасив себя на будущее». «Получается, люди боятся быть счастливыми?» — задумчиво пробормотал Фауст, прежде чем скрыться за дверьми лифта. «Получается, что так...» — тихо произнесла Кара, возвращаясь к кипящим кастрюлькам. На улице Фауста уже ждали. эби стояла в отбрасываемой зданием тени и смотрела в другую сторону, даже не предложив помощь при спуске. Парень напрягся, поравнялся с девушкой и попытался поймать ее взгляд, но глаза были закрыты солнцезащитными очками. «Все хорошо?» — осторожно поинтересовался калека. «Да». «Ты уверена?» «Да, все отлично». Сегодня поезд был заполнен почти под завязку. Эби и Фауст едва не потеряли друг друга из вида. Вокруг кишели и бурлили сотни людей, все ехали в центр. Фауст в который раз посмотрел на лестницу, ведущую наверх. Когда-нибудь он будет добираться до школы с комфортом, сидя в мягком кресле. Они здесь, рядом с окном, за которым проносились не самые красочные пейзажи окраин. Взгляд сам собой наткнулся на доску объявлений, которая висела в аккурат напротив между двумя окошками. «Точно!» — воскликнул парень. «Сегодня же открылся сезон боев на арене. Пока только отборочные, но скоро будет не протолкнуться». «И почему людям так нравится смотреть, как другие лупят друг друга?» — проворчала Эбби и сдула с лица упавшую прядь волос. Одна рука подруги расположилась на поручне под потолком, а вторая удерживала раскрытую книгу по анатомии. «А давай сегодня пойдем на бои». «Посмотрим, как работает в деле военные сестры», – предложил Фауст, зная, что если что-то и позволит ему затащить Эбби на трибуны, так это ее кумиры. Эбби, как и любая ученица лекарского факультета, трепетала перед военными сестрами. Так называли тех лекарей, что выбрали своим делом служение Союзу. Когда закончились войны, очень многие войска были расформированы. За ненадобностью. Союзу требовалось восстановиться в короткие сроки, а это невозможно сделать без ресурсов. Армия вытягивает деньги не хуже пылесоса, поэтому ее сократили как самую большую графу расхода. В те времена куча военных потеряли работу, постепенно оседая по всему континенту. Кто-то даже оставался прямо в том городе, где получил весть о сокращении. После войны большинство нашли свое место, но кто-то оставался беспризорным пасынком судьбы, продавая свою жизнь за монеты. Таких можно было встретить в наемниках. Они были завсегдатаями подпольных турниров, а также частенько бились на арене. Военные сестры всегда находились там, где рекой текла кровь. Смерть и выпускники лекарского факультета давно на короткой ноге. Это не значит, что все, кто научился спасать жизни, обязательно должен воевать. Для медиков всегда найдется работа. Да, это не овеянная славой роль военных братьев и сестер, но вполне себе приличная профессия. Наблюдать за работой лекарей в поле — отдельный вид искусства. Именно поэтому Фауст был уверен, что эби согласится на предложение. «Давай», — оживленно ответила подруга. Фауст улыбнулся так, чтобы никто не заметил. «Центр Академия Локвуд», — механический голос шелестом пронесся по салону, оповещая друзей, что подошла их очередь спешить на выход. Двери Академии приветливо раскрылись, на небе не тучки, Этот день явно начался лучше многих других. Фауст попрощался с Эбби у аудитории инженеров. Вот-вот должны начаться занятия. Парень нырнул в просторное помещение вместе с потоком своих однокурсников. Он надеялся никого не увидеть рядом со своим местом, но жизнерадостная улыбка, мистерис фишел буквально встала комом в горле. Устроившись рядом, парень достал свой заглючивший проект и стал дожидаться профессора. Второй раунд, приятель, второй раунд. Мысленно, подбодрив себя, Фауст улыбнулся. «Как дела, придурок?» В аудиторию вошла компания Ройса, точнее, все, кроме самого главаря. Лэнси сразу же обратил внимание на улыбающегося коллегу и не удержался от порции оскорблений. В его понимании надо забиться под самую вонючую скамейку и рыдать дни напролет, а не быть первым студентом курса по результатам во всех дисциплинах, кроме физической подготовки. Фауст решил промолчать. Вступать в конфронтацию с компанией Ройса не самый лучший выход. Сегодня портфель на шкафу с наградами, а завтра они могут придумать что-то более изощренное. Рендерф только улыбнулся во все 32 зуба, подмигнув Фаусту. Наверное, перекачанный однокурсник считал, что выглядит круто. Чтобы лишний раз не вызывать гнев у толстика Лэнси, Фауст отвернулся, смотря на других находящихся в группе учеников. Высокая и нескладная Мехон уставилась в учебник, быстро листая его. «Перепроверяет материал», — понял Фауст. «Чего уставился?» — подняла бровь южанка. Оставалось только развести руками и отвернуться. Лэнси уже ушел, одной бедой меньше. «Не любят тебя тут», — как будто в никуда сказала Арти. «Мне не надо любви. Хватило бы и того, чтобы просто не замечали». Неожиданно разоткровенничался калека. «Но нет же, никому не нравится, что такой, как я, учатся лучше, чем они. Откуда столько неуверенности?» Фауст закрыл рот, неожиданно поняв, что он наговорил лишнее. Красотка Арти повернулась к парню и откинула волосы, внимательно осматривая соседа, будто впервые видела. «Такой, как ты... какой?» «Сломанный», — коротко ответил парень, утыкаясь в свой ком. «Я не думаю, что ты сломанный», — Арти повернулась к кафедре, как и Фауст. Парень бросил короткий взгляд. Она и правда так считает. Или говорит только для того, чтобы получить лояльность главного отличника на потоке. В класс быстро вошел Альберт тройс На лице парня стояло выражение крайнего негодования. «Чего ты такой проблемный, кретин?» Парень хлопнул ладонью по парте Фауста, после чего прошел на свое место. Калека быстро сложил дважды два. Вероятнее всего, Ройс увиделся со своей девушкой, которая высказала все, что думает о его вчерашней выходке. Размышления вспорхнули и улетели, стоило только услышать звонок, а за ним и крепкий мужской голос профессора Анкарта. «Приветствую вас, страждущие знаний! Готовы начать?» — улыбнулся мужчина и поправил очки. «Помнится, кто-то готовит пересдачу. Я не могу открыть новую тему, не закрыв все старые». «В первый раз вижу, чтобы Фауст последний закрывал зачет». «Ты готов?» – парень кивнул. «Тогда начнем!» – дежавю. Он снова едет к кафедре, снова замирает перед ней и поворачивается в аудиторию. Сердце билось настолько сильно, что закладывало уши, а к горлу подступала тошнота. Ройс что-то тихо сказал Лэнси и Рэндальфу, отчего парочку зашлась в булькающем смехе, прикрывая рты ладошками. Это придало Фаусту сил. Он выпрямил спину и с холодной уверенностью передал диск Анкарту. Уверенность продержалась ровно до того момента, пока он не увидел улыбку Арти. Смешавшись, Фауст хотел начать презентацию, но профессор уже включил голографический проектор, зал погрузился во тьму, после чего расцвел десятками планет. «Что за...» Еле успел удержаться профессор. В аудитории зашептались, гул нарастал, Фауст сглотнул, осматривая свой собственный проект. А его ли? Много месяцев он готовил модель солнечной системы, собирал сведения и прорисовывал процессы, систематизировал данные. Он привязал проекцию к собственному графическому двигателю, заставляя ее ожить. Но, несмотря на все усилия, модель не могла так выглядеть. Фауст был уверен, он знал, но другие не знали. «Как вам удалось добиться такой детализации?» — воскликнул Анкарт, снимая очки. «Тут все известные мне небесные тела, и более того, множество тех, о которых я даже не подозревал». «Она двигается», — заметила Арти. Профессор снова надел очки и стал рассматривать модель, удивлённо хмыкая. Девушка выглядела задумчивой. Она то и дело бросала взгляды на Фауста, но ему сейчас было не до этого. «Отлично, мой друг, замечательно!» — воскликнул Анкарт. «Это однозначно закроет, по оценкам, весь семестр, будь моя воля, я бы закрыл год! Поразительная работа!» Ройс и компания сидели с озадаченными лицами, что доставило Фаусту немало удовольствия. Но под улыбкой и беззаботным выражением лица пряталась самая настоящая паника. «Это его проект?» «Да, однозначно. Может, расположение планет изменилось?» Нет, все было настолько четким и детальным, что не увидеть проекцию своими глазами парень в жизни бы не поверил, что способен сделать подобное. А он и «не способен» вдруг поразила его мысль. Снова странности, но на этот раз он знал, откуда растут ноги, как бы иронично это ни прозвучало. Все занятие потонуло в чевствовании таланта Фауста, отчего ему самому стало не по себе. Но профессор искренне восхищался произошедшим. Что тут говорить, даже однокурсники понимали, какой объем работ лежит за этой голограммой. Они восхищенно любовались ею и тихо переговаривались, полностью занятые зрелищем. Виновник торжества просидел до конца урока будто на иголках и спокойно выдохнул, как только прозвенел звонок. Быстро, отсоединив диск, Фауст бросил его в рюкзак. «Я бы хотел, чтобы вы передали этот проект в пользование преподавательскому составу», — шепнул профессор Анкарт. «Думаю, они купят его за приличную сумму. Я видел действующий учебный материал. Он даже не в половину так полон и детален, как ваш, Лэр лоуэл. Но это исключительно ваше дело. Как распорядиться вашим же детищем?» Анкарт похлопал парня по плечу и вышел из аудитории, что-то весело насвистывая. Все уроки пролетели быстрее скоростного поезда, на котором Фауст каждый день добирался до академии. Собирая вещи, парень отвлекся, а когда поднял глаза, увидел перед собой компанию Ройса. Блондин хлопал в ладоши и улыбался. Хлопки становились медленней и медленней, пока улыбка не сползла с лица заводилы. «Хорошо поработал!» — серьезно сказал он. «Может быть, когда ты закончишь учебу, я уговорю отца принять тебя на работу». Фауст хотел промолчать, но увидел входящую в аудиторию Мэй. «Не все можно купить, Альберт», — ответил калека, выдавив язвительную ухмылку. «Посмотрим», — гадко улыбнулся Ройс. «Альберт», — позвала Мэй. «Иду», — ответил парень. «Увидимся, убогий». «Чего ты пристал к нему?» — услышал Фауст вопрос Гертруды, когда они вышли в коридор. Дверь отрезала ответ Ройса, но он и сам знал его. Когда у тебя много денег, все двери открыты, все благоволят и улыбаются тебе. Тем горше осознавать, что даже имея связи и ресурсы, ты не можешь быть лучшим везде. Наверное, Фауст давно перерос подростковой обиды но Ройс так и застыл в этом состоянии. Одним из плюсов трагедии Лоула была возможность быстро повзрослеть. Но, стоит признать, это весело, постоянно доводить Ройса. Владельцы корпорации — это одни из тех людей, кому парень питал искреннюю ненависть. 16 лет назад один из таких представителей протаранил машину Кары, матери Фауста, с ним самим, навсегда обрекая его на ничтожное существование внутри искаженного аварии тела. Преступник скрылся, а Карра влезла в долги, чтобы спасти то, что осталось от сына. Так и не научившись ходить, Фауст потерял эту возможность навсегда. Так и не узнав о справедливости, парень раз и навсегда понял, что ее не бывает, пока есть те, кто может позволить себе купить ее. Эбби пришла через несколько минут, приветливо помахав рукой. Выкинув дурные мысли, друзья отправились на арену, место, где справедливость нельзя было купить. Ее нужно было завоевать, как завоевывал ее день за днем израненный калека. Но до арены в этот день друзья так и не добрались. Эбби пришло сообщение от отца, который требовал срочного ее присутствия дома. Виновата, глянув на друга, Эбби произнесла «В другой раз?» «В другой раз», — согласился Фауст.